Глава 32. Вязкое напряжение витало в воздухе, прохладным восточным ветерком налетало откуда-то из-под крон деревьев, пробиралось под одежду. Ему не придется больше бояться, он победил. Почему же тогда вместо радости Хантер испытывал беспричинный иррациональный страх? Совсем не те чувства должна была рождать мысль о скорой встрече с девчонкой, пусть с ведьмой, но девчонкой, соплячкой, которая ничего не могла ему противопоставить. Темнота виделась бездонным чернильным пятном, засасывала, поглощала. Хантер тонул в ней и словно за спасительную соломинку цеплялся за поводья лошади. Мысли бесформенными ошметками ваты скользили по периферии сознания. Нужно успокоиться, взять себя в руки. Во рту пересохло. Натянув капюшон так, что ткань практически затрещала, Хантер порадовался, что никто не видел его позора. Могущественный монарх трясется, как осиновый лист. И все же блуждающая улыбка тронула его губы. Все же вскоре, наконец, закончится. Можно выдохнуть, расправить плечи и задуматься о блестящем будущем, которое его ожидало. Свадьба намечена на 23 августа. Поначалу Хантер хотел приурочить к ней показательную казнь изменницы, но потом раздумал. Ирен умрет тихо. Хантер поморщился от воспоминаний. Тогда, несколько лет назад, гибель графа Дориана наделала много шума. Нашлись те, кто сомневался в его виновности, подвергали сомнению официальную версию случившегося. Их быстро заставили замолчать. Но стоит ли ворошить осиное гнездо? Не хватало, чтобы великий герцог потребовал отложить свадьбу до окончания расследования. Положим, и Ирен Дориан вынесли бы правильный приговор. Но Хантер не желал проволочек. Он получит Анну, затем земли ее двоюродной тетки, отца. Воображение рисовало Хантера королем половины подлунного мира. Еще бы, ведь все правители смертны, а он благодаря артефакту способен жить вечно. Главное не забывать подпитывать камень, чтобы заключенный в нем Феникс горел пламенем творения. Король посмотрел на хвост лошади-гвардейца, ехавшего впереди. Прежде он никогда не покидал дворец с такой мизерной охраной. Всего двое, один спереди, другой сзади. Но Файлах настоял на том, что им не следовало привлекать внимание. Для всех хантер сейчас рядовой служащий Инквизиции, а не монарх Эни. Файлах даже подготовил куртку с нашивкой, которую, немного побурчав, король согласился надеть для конспирации. В прошлые разы все было не так. Они добирались в тюрьму Инквизиции в неприметном экипаже, поджидавшем у потайной калитки. почему вдруг теперь в Файлаху вздумалось ехать верхом. Опять же эти гвардейцы, лишние глаза и уши. Их тоже выбирал в Файлах, в полголоса раздавал приказы. Ладно, ему видней. Чем-то он доруководствовался. Громада дворца осталась позади, скрылась за крышами домов. Хантер полагал, что они обогнут его справа, чтобы скорее попасть на бульвар Энейса, в конце которого располагалось массивное пугающее здание Центрального управления Инквизиции — Но отряд направился совсем в другую сторону. Забеспокоившись, король чуть приподнял складки капюшона и покосился на хранившего ледяное спокойствие Файлаха. «Разве нам не в управлении?» «Недоуменно поинтересовался он». «Держать ее у нас небезопасно. Даже сейчас укрытый темнотой и серым плащом без знаков отличия Файлах предпочитал не называть имен. Куда же мы направляемся?» Волнение уступило место раздражению. «Послушайте, Тьяс, мне не нравятся подобные фокусы». Натянув поводья, Хантер подумывал повернуть обратно. Право, Файлок слишком далеко зашел. Он не мальчик, чтобы играть с ним в прятки. Напоминаю, презрев конспирацию, голос Хантера поднялся на октаву выше. «Ничего здесь не происходит без моего ведома. Вы утверждали, будто ведьма в управлении, а тут оказывается... Мне пришлось принять меры, милорд. Дело в вашем брате, его и ведьму связывали теплые отношения». «Теплые отношения?» — нахмурившись, переспросил король. — Вы хотели сказать интрижка? — Нет, именно чувство. Не поручусь, что взаимное, но милорд весьма романтично настроен. — Вот так новости. Не любовница, а возлюбленная. Хантер не ожидал подобного удара в спину. Ладно бы развлекался в постели, но любить... Тогда понятно, почему вдруг между Гейлом и его заместителем пробежала черная кошка. — Словом, ваш брат пристрастен к той девушке и непременно выпустил бы ее из тюрьмы. Поэтому я приказал доставить арестованную в один из замков Инквизиции. Когда предмет страсти удален от глаз, разум не туманят чувства. Вот и милорд сможет принять правильное решение, согласиться с вашими доводами. И на этом сомнительном основании вы заставляете меня на ночь глядя ехать неизвестно куда. Хантер все же натянул поводье. Расправьтесь с ней, прежде чем обо всем доложат брату. Мне ли вас учить? Но если вы боитесь так и быть, я ненадолго вышлю Гейла из столицы». Видя, что король собирается вернуться, Файлок задействовал план «Б». «Простите меня, милорд», — он повинно склонил голову. «Я не хотел говорить вам раньше времени, но раз обстоятельства сложились подобным образом...» Файлок замолчал, сознательно повышая градус чужого любопытства. «Ну же, продолжайте!» — Хантер заерзал в седле. «Что говорить? Какие обстоятельства? Видите ли...» Файлок старательно делал вид, будто ему не хочется разглашать деталей. «Дело в праздновании вашей свадьбы. Многие в честь будущего радостного события одарили вас и вашу избранницу подарками. И? Я пока не улавливаю связи. Тот замок — это очередной сюрприз от ваших подданных. Он действительно принадлежит Инквизиции. Мы отремонтировали его и намеревались подарить ее высочеству, с вашего дозволения, разумеется, устроить грандиозный фейерверк, и не только». В файлах Лукаво улыбнулся. В глазах его заплясали плутовские огоньки. «Граф Лари обещал привести лучших куртизанок, а барон Эпре выставить десяток бочонков из своих подвалов, чтобы вы достойно отпраздновали окончание холостяцкой жизни. Не спорю, слишком дерзко с нашей стороны предлагать вам такое». Файлок бросил косой взгляд на короля и, прочитав в его глазах молчаливое одобрение, продолжил. «Словом, после трагической гибели Тьесы Стоуш на всякий случай нужно перенести подобное увеселение за пределы дворца». Опять же, набожность принцессы Анны накладывает определенные ограничения. — Еще какие! — кивнул Хантер. Идея спокойно развлечься вдалеке от невесты виделась ему соблазнительной. Он допросит ведьму, отправит ее на костер, а сам окунется в объятия жриц любви, вдобавок инкогнито. Чтобы рыбка не сорвалась с крючка, в файлах пустил в ход все свое красноречие. «Замок всего в нескольких часах езды от столицы. Для вас там приготовлены уютные покои. Составьте список тех, кого еще хотите видеть на празднике. Их доставят в лучшем виде. Все формальности я возьму на себя». «Но как вы объясните мое внезапное исчезновение?» Ворчливо поинтересовался Хантер. «Король не фермер. Меня с утра хватится. Вы напишите записку секретарю. Ее сегодня же доставят барону». «Сошлётесь на секретные дела королевства, требующие вашего безотлагательного личного присутствия?» «Увы», — сокрушенно вздохнул в Файлах, — «в некоторых случаях возможно доверять только самому себе». «Хорошо», — неохотно согласился король, — «я напишу Мартину из ближайшей гостиницы. Но учтите, если путешествие затянется, если мне хоть что-то не понравится, мы немедленно вернёмся». Колесо мыслей в голове Хантера возобновило бег. Новости о брате не порадовали, но Гейл и без них причинял ему слишком много огорчений. Прежде их приходилось терпеть, но теперь, когда в Энию прибыла гентебергская принцесса, Хантер не нуждался в брате, как прежде. Самое позднее, через два года, у короля появится наследник или наследница, и он сможет с чистой совестью, не беспокоясь о будущем династии, отлучить Гейла от двора. А может и не только». Инквизицию тоже можно распустить, ведь основная цель достигнута. Дорианы уничтожены. Король украдкой покосился на Файлаха и усмехнулся. Что если стравить двух инквизиторов? Хантер останется не при делах, а они уничтожат друг друга. Все равно с Файлахом придется что-то делать. Король подумывал о несчастном случае, но новая мысль казалась гораздо привлекательнее. Окончательно успокоившись, Хантер посмеялся над былыми страхами. Право, что на него нашло. Даже если Файлок догадывался о причинах, побуждавших короля время от времени наведываться в тюрьму Инквизиции, он понятия не имел о переписанной Авелонами истории. Все его слова, ужимки, всего лишь желание выслужиться, зависть коллегам. Файлок единственный из высшей прослойки Инквизиции не имел дворянского титула. Романтические настроения Гейла тоже улетучатся, когда ему предъявят доказательства вины Ирен. Хантер не сомневался, дар инквизитора и долг подданного возьмут верх. Подумать только, то, к чему он стремился столько лет, через пару часов станет реальностью. Ради такого можно проскакать через всю страну, не то что... К слову, а где ваш замок? Прежде он особо не интересовался, какое имущество принадлежало инквизиции, но навскидку не мог вспомнить ни одного замка. Наверное, перешел в управление после разоблачения очередного ведьмака под личиной аристократа. Или достался по наследству от бездетного карателя колдунов и колдуней. Надо взглянуть на него. Вдруг понравится. Анне недвижимость не нужна. Зато Хантер не отказался бы от резиденции в непосредственной близости от столицы. Такой, где бы его никто не тревожил. Но куда бы он мог беспрепятственно добраться, провести время с очередной фавориткой или просто укрыться от супруги? Женщины бывают на редкость навязчивы. Это Хантер усвоил еще в первом браке. Они требуют внимания, закатывают скандалы, качают права. Анна производила впечатление скромной, богобоязненной девушки. Но даже от такой хочется иногда отдохнуть, вновь превратиться в холостяка. «В графстве Тейми, лорд», — после небольшой заминки ответил Файлах, «а конкретнее», — не унимался монарх, — Файлах мысленно помянул Темного. Привязался с расспросами на его голову. «Неподалеку от Ронси, милорд». «Если он спросит, еще хоть что-нибудь принеслось в голове, покончу совсем здесь и сейчас. Улицы пустынны, разве только запоздалый гуляк, пошатываясь, бредет от фонаря к фонарю. На помощь никто не придет». Но король ничего не спросил. Название местности ему ровным счетом ни о чем не говорило. «Гостиница, милорд». Файлок взял на себя смелость напомнить о записке для Мартина Энга. Повинуясь его безмолвному знаку, гвардейцы синхронно натянули поводья. Хантеру по неволе пришлось поступить так же. «По-моему, это не самая лучшая идея», — нахмурился он, покосившись на освещенную масляной лампой вывеску. «Меня знают в лицо». «О, не беспокойтесь, милорд», — широко улыбнулся файлах. «Я сам напишу записку. Понадобится лишь оттиск вашей печати». Поколебавшись, Хантер кивнул. Файлах проворно соскользнул с седла и направился ко входу. «Глаз с него не спускать», — напутствовал он стражу, «чтобы волосок с головы не слетел». Во время недолгого отсутствия Файлаха короля вновь одолели сомнения. Не стоило ли проделать путешествие при свете дня? С девчонкой ничего не случится, зато он выспится, вдобавок не станет зря рисковать своей жизнью. Ночь — опасное время. Вдруг лошадь оступится, вдруг им по дороге попадутся головорезы, Однако соблазн покончить с прошлым взял верх над осторожностью. «Вот здесь, милорд, приложите печать сюда». Вернувшийся в файлах почтительно протянул ему лист бумаги. Скудного ночного света не хватало, чтобы разобрать написанное. Всего несколько строк. «Зачитайте», — потребовал Хантер. Он не собирался ставить личную печать под неизвестно чем. «Конечно», — кивнул файлах. Здесь написано, что вы решаете срочные государственные дела и просите говорить всем, что отправились на охоту. Вернетесь через два дня. Желаете что-нибудь добавить? Нет. Хантер приложил к записке свою печать, старательно скрывая радость, в файлах убрал ее в карман. Там было написано совсем не то, что он якобы прочитал. Замок показался перед ними в предрассветных сумерках, словно соткался из теней прошлого. В который раз, оценив состояние дозорных башен, мазнув взглядом по обвалившейся стене западного крыла, Файлах подумал, что тот потребует крупных денежных вложений. С другой стороны, королю это посредством. Все внутри его трепетало. Файлах с трудом сдерживался. Так хотелось сбросить маску, перестать играть роль покорного слуги, но он слишком долго и тщательно плел свои сети, чтобы жертва вырвалась из силка в самый последний момент. Он точно пригоден для жизни?» — в сомнении покачал головой Хантер, изучая потемневший от времени песчаник. «Что-то не похоже, будто тут велись приготовления к празднику. Пока нет, мы только начали ремонтные работы. Замок достался нам в качестве пожертвования. Полагаю, наследникам просто не хотелось платить налоги, заставшие ненужным имущество». Король усмехнулся. «Выгодное приобретение. В отличие от прочих энийцев, инквизиция освобождалась от уплаты налогов». не беспокойтесь продолжал заливаться соловьем в файлах вино уже привезли а девушки прибудут к вечеру я очел неуместными даже опасными их нахождение здесь пока не покончено с ведьмой совершенно верно согласился хантер чем меньше народу о ней знает тем лучше костер яд удавка в файлах равнодушно перечислил методы умерщвления неугодных на ваше усмотрение отмахнулся король он не желал забивать голову подобными мелочами Тогда проще повесить, а тело скинуть в реку. Она протекает неподалеку». Файлах умолчал о том, что собирался сбросить с горбатого каменного моста два тела, а не одно. Король не ответил. «Добрый знак. Пока все шло по заранее намеченному плану. Мне потребуется горячая ванна и сытный завтрак». Спешившись на поросшем высокой травой дворе, распорядился Хантер. «Часа через два, думаю. Может, и раньше. Не знаю, как пойдет». Файлах спрятал усмешку в неглубоком поклоне. Пусть король тешит себя надеждами. Недолго ему осталось. К их приезду замок наскоро прибрали, подготовили жилые покои. Привезли и бочки с вином, только не от барона Эпре. Они требовались для финального аккорда пьесы. Файлах собирался подмешать в них порошок, который с некоторых пор постоянно носил при себе, как обещал, воздать всем по заслугам. В отличие от Хантера он не оставлял свидетелей, предпочитал убить больше, чем меньше. Трупы собирался списать на разбушевавшуюся ведьму, кто станет разбирать, от чего в действительности погибли гвардейцы. В файлах не спешил последовать за монархом. Распорядившись проводить того прямо к гости, он задержался во дворе, якобы чтобы отдать последнее распоряжение насчет праздника. На самом деле он хотел лишний раз насладиться видом родового гнезда, прикоснуться к его камням, напитаться их силой. Убедившись, что Хантер в сопровождении гвардейцев поднялся на высокое парадное крыльцо, Файлок скользнул рукой под плащ. Хвала Всевышнему, бутылочка с усыпляющим газом и мешочек с порошком никуда не делись. Разложив их по разным карманам, он важно прошелся по двору, подставив лицо восходящему солнцу. Перед мысленным взором пронеслись картинки прошлого, времена, когда Бертран Созер был полноправным правителем, не присмыкался перед младшей ветвью детей своего отца. Файлах не боялся, что король может случайно найти оставленный в зале гербовник. Ослепленный собственной алчностью он вряд ли сложит два и два. А если вдруг, всегда можно соврать, будто книгу забыл художник, готовивший праздничные декорации. Подумать только, никто в целом свете не догадывался о скорой смене династии Веннии. «Жаль, прабабушка не дожила до этого дня», — с тоской подумал в Файлах. «Уж Эрнестина Стейн по достоинству бы оценила его усилия». Он смутно помнил ее, гордую, властную, настоящую королеву. Однако пора. Чем быстрее Файлах покончит со всем, тем лучше. А дальше? Дальше придется вести долгую, занудную переписку с великим герцогом Карлом, чтобы он заменил одного жениха дочери на другого. В файлах понимал значимость этого союза. Ему даже больше, чем Хантеру, требовалась жена королевских кровей. Принцесса Анна подходила идеально. Осталось только убедить ее отца, что в файлах ей ровня. В холле, увешанном полотнищами с изображениями флага Энни, его перехватил капитан. «В силе?» – быстрым шепотом поинтересовался он. «Разумеется», – улыбнулся файлах. «Действует строго по плану, никаких импровизаций. А вознаграждение, не тревожьтесь, я щедро одарю каждого». Поместье, золото, титулы, лучшие невесты Энии. Капитан поклонился и затерялся в переходах замка, в Файлах же прямиком направился в главный зал. Подспудная тревога, затаившаяся на краю сознания, улеглась, стоило ему увидеть, что и пленница, и монарх на месте. В файлах укоризненно покачал головой. На месте Хантера он не тратил бы время на пустые разговоры, а сразу занялся подпиткой артефакта. Файлах далеко не сразу догадался, что за камушек король не снимает ни днем, ни ночью. Желание поглумиться над ведьмаками и ведьмами тоже до поры не вызывало вопросов. Они погубили королеву Джованну и ее дитя. Логично, что Хантер жаждал мщения. Однако со временем у Файлаха появились вопросы. Он заметил странную закономерность. После королевских визитов кто-то из заключенных неизменно умирал, а здоровье остальных резко ухудшалось. Положим, сырость, пытки и скудный рацион не способствовали долголетию, но узники сгорали буквально за пару часов. Хантер же прекратил болеть. Его не брала даже обычная простуда. Более того, его величество помолодел. Со временем контраст между ним и его одногодками становился все больше, и файлах окончательно уверился. Здесь что-то не так. И началось оно после устранения семейства Дорианов. Разгадать остальное не составило труда. Файлах прекрасно знал, кому восходил род Дорианов. Собирая сведения об Иран, он наткнулся на упоминание об артефакте, а вскоре убедился, что именно его носит на руке Хантер. Файлах начал пристально изучать магические книги, благо таковых в Инквизиции хватало, и нашел способ избавиться сразу от обоих соперников за трон. Надо же, девчонка дала фору монарху, На ее фоне такой же гордый и молчаливый, как прабабка Файлаха, сыпавший оскорблениями Хантр, казался базарным торговцем. «Выродился, выродился род Авилонов, покачал головой Файлах. «Еще один повод покончить с ним». «Такая же никчемная, как твой отец», — не замечая третьего лишнего, измывался над связанной ведьмой король. «Думала, смазливая мордашка поможет». «Ну, что молчишь? Окрутила моего брата и наивно полагала, будто доберешься до меня?» Хантер пнул ее носком сапога. Этого Ирен уже не могла стерпеть. Изловчившись, она приподнялась и плюнула. «Ненавижу!» К сожалению, плевок не достиг цели. «О, это сколько угодно!» — осклабился Хантер. «Да и недолго тебе осталось. Скоро встретишься со своими погаными родственниками». Видя, что король не собирается заканчивать, Файлах решил ускорить события. Его не устраивали пустые разговоры. Он подал знак дежурившему у входа в зал гвардейцу. Тяжелые резные двери с лязгом захлопнулись. В чем дело? обернулся на звук Хантер. Файлах не ответил и прошел мимо него к догоревшему камину. Гербовник лежал там, где он его оставил. Прекрасно, король его не заметил. Не мудрено с его помешательством народе Дорианов. Файлок знал, какую приманку подкинуть. «Положи перед Хантером и Рен на блюдечке. Он не разглядел бы палача у себя под носом». «А, это вы!» В голосе короля сквозило легкое недовольство. «Я же просил меня не беспокоить». Ожидая, что их снова оставят одних, Хантер вновь повернулся к Ирен. «Нет, я останусь». Файлок с упоением наблюдал за переменившимся в лице монархом. Вот под кожей вздулись жилваки, затрепетал от гнева кадык, Интересно, хватил бы его удар, если бы в Файлах поведал, как расправиться с обоими братьями Авилонами. Оставлять Гейла в живых он не планировал. Для него тоже была заготовлена изощренная ловушка. Я приказываю! повысил голос Хантер, удивленный неожиданным упорством подданного. Боюсь, ваше время вышло, с притворным сожалением вздохнул в Файлах. Теперь здесь приказываю я. Стража! От вопля короля задрожали стекла. Напрасно стараетесь. Файлах лениво подхватил гербовник и нарочито медленно направился к взбешенному королю. Он мог бы обойтись без театральных жестов, но уж больно хотелось унизить Хантера. Файлах столько лет присмыкался перед Авелонами, пора им побывать в его шкуре. «Ваша семья не имеет прав на престол. Именно поэтому вы тряслись от страха, поэтому убили Дорианов, не спали ночами, когда юная леди сбежала. Вы, вы пьяны?» – озарила Хантера. Пьяны или сошли с ума, потому как в здравом рассудке? Не закончив фразу, он нервно рванул завязки плаща, будто они душили его, и попятился к дверям. Ужели? Файлок искривил губы в улыбке оскалии и постучал пальцем по софьяновой обложке. Тогда зачем вы сжигали книги, пытаясь раз и навсегда похоронить правду? Хантера пробил обильный пот. Сначала его бросило в жар, а затем в холод. Измена! Он изо всех сил замолотил кулаками по запертой двери. Убедившись, что ее не откроют, лихорадочно заметался по залу. Хантер напоминал муху, отчаянно бьющуюся о стекла. И, как любую муху, ее рано или поздно должны были прихлопнуть. Пока король угрозами и посулами пытался добиться помощи от гвардейцев, Файлах уселся в кресло и вальяжно закинул ногу на ногу. «Хватит ломать комедию!» Устав от воплей Хантера, прикрикнул он. «Примите поражение достойно!» «Вы...» — ослепленный яростью король с кулаками набросился на него и натолкнулся на острое лезвие кинжала. «Выбирайте...» — Файлах чуть надавил на горло жертвы, пустил по коже капельку крови. «Быстрая или мучительная смерть? Гвардия на моей стороне, мы в трех километрах от ближайшего жилья, вам никто не поможет...» Он резко оттолкнул короля. Потеряв равновесие, тот упал рядом с Ирэн. «Вы безумны...» Как же Хантер сожалел о том, что поверил сказкам Файлаха. Но ничего, еще неизвестно, кто из них возьмет верх. Отнюдь, покачал головой Файлах и жестом фокусника извлек из кармана бутылочку с усыпляющим газом. Повторяю, единственный самозванец здесь вы. Мы же с графиней Дориан, он кивнул на напряженную, обратившуюся вслух Ирен, законные претенденты на корону Энни. Только она ведьма, а я нет. Сами понимаете, кого в итоге коронуют. «Вы? У вас нет доказательств!» — в отчаянии выпалил Хантер. Шестеренки в его голове крутились с бешеной скоростью. «Нужно подобраться ближе, попытаться завладеть кинжалом». Напрасно в файлах считал его размазней. «Король притворится поверженным, втянет изменников переговоры и покончит с ним одним ударом». «Ошибаетесь?» — покачал головой файлах. «У меня на руках все доказательства, а теперь еще будет фамильный артефакт рода Дорианов. Согласитесь, он отлично смотрится на руке того, кто не понаслышке знает о магии». «Да кто же вы, наконец?» — взорвался Хантер. «Всего лишь прямой потомок Анвара Великого. Если вы запамятовали, у него было три сына, и только один, несмотря на то, что родился вне брака, сумел сохранить чистоту крови». Ирен приглушенно ахнула, король выругался — Неожиданно, правда, как и то, что я, безотказный в Файлах Морризон, оказался главным злодеем этой пьесы. Сложно ли изготовить проклятие, когда у тебя полная тюрьма ведьм, совершенно бесплатно, заметьте. Но зачем? растерянно пробормотал Хантер. Он с трудом переваривал услышанное, туго соображал. Так это вы, вы убили Таисию, и не только Ирен файлах кивнул на девушку у своих ног. «В курсе? Я признался ей несколько раньше вас». «Как? Зачем? Зачем?» Королю казалось, будто он медленно сходит с ума. «Или спит? Конечно, он спит, потому что сюрреалистический кошмар точно не мог быть реальностью. Сейчас Хантер проснется и... Но сколько он ни щипал себя, ни старый замок, ни торжествующий файлах никуда не девались». за тем, что мне нужен трон. В отличие от вас, я не работаю грязно и подчищаю следы. Не беру на убийство свою охрану, а нанимаю новых слуг под вымышленным именем и не забываю подставить ближнего, чтобы выйти сухим из воды. На роль проклятийницы и отравительницы отлично подошла Ирен Дориан. Ну а ваша запонка красноречиво указала, кого стоит винить в гибели несчастного графа и его семьи. «Хотя в данном случае я выступил вершителем правосудия, потому что вы действительно его убили». «Какая запонка? Стоп, это та, которая пропала и...» «Именно», — кивнул в файлах. «Та, которую я подкинул прямо под ноги вашему брату, когда он надумал наведаться к замку Соль. Не сам, конечно, руками одного человечка. К сожалению, его светлость не обвинил вас открыто, но это уже не важно. Игры кончились, тесы. Арестовать короля». Крикнул он дежурившим за дверьми солдатам. Взбешенный Хантер в прыжке повалил его на пол, но ничего больше сделать не успел. Легкие заполнились усыпляющим газом.